Глава 10. Апрель 630 года. Новгород, Словения. Крепостная стена в Новгороде была закрыта лесами, на которых, словно муравьи, копошились сотни людей. Дорого, безумно дорого стоило оторвать их всех от цехи, но другого выхода у князя просто не оставалось. Где-то там, далеко на западе, бургундцы и даны прямо сейчас покупают своими жизнями Еще год отсрочки для славянского княжества. Этим летом крепость будет закончена, и никакие франки взять ее не смогут. Это не авары, которые принесли из далекого Китая секрет метательных машин. Это не поселившиеся в Греции и Словении, которые собаку съели на осадах и штурмах римейских крепостей. Это франки, которые были лучшей пехотой своего времени и останутся ей еще две сотни лет. Но лучшими они будут в полевых сражениях, но не во взятии крепостей. И это внушало определенную надежду. Селедку, что шла из Гамбурга непрерывным потоком, сначала встретили с восторгом, но теперь в восторге поутихли, и неведомая рыба стала обыденностью. Весь рабочий люд ел ее, потому как дешево. Куда дешевле, чем хорошая щука или осетр. В богатых домах подавать селедку считалось делом постыдным. И только князь, который плевать хотел на условности, которые все сильнее и сильнее опутывали местный бомонд, с удовольствием ел соленую рыбку с лучком и маслицем. Разделял его взгляды и владыка Григорий, который в пост мясо не употреблял, а хорошая рыба скрашивала его тяготы, разнообразие и без того богатый стол. Кормили селедкой и сиротскую сотню, первая рота которой прямо сейчас готовилась к выпускным экзаменам. Первый взвод — рубка лозы, — орал дядька-наставник, обрин из знатного рода. Второй взвод — глиняным истуканом головы рубить. Третий взвод — отработка копейного удара. Как учеба идет, почтенный Даян. Князь незаметно подъехал сзади и до этого времени молча наблюдал за подготовкой выпускников. Мой Каган, пожилой воин, лицо которого было изброждено морщинами, Ударил кулаком в грудь и склонил уродливую, вытянутую голову. — Войны не опозорят тех, кто их учил. Летом полные эскадрон киросир выпускаем. — Как время летит! — задумался князь. — Вот уже мальчишки по восемь лет отучились. И кого тут только нет. И славянские сироты, и франки, и лангобарды, и авары. Старый воин был из племени Агуров, почти истребленного после смерти аварского Кагана. Сам князь вступился за его род, и он присягнул ему на верность. И его внуки теперь тоже учились в сотне, чтобы потом сделать карьеру в молодом княжестве. Тут это уже многие понимали. «Они мараванских ублюдков на куски порвут!» С хищной улыбкой сказал наставник. «Слава даю, Каган!» Время шло, а кочевники степных родов и полукровки по-прежнему ненавидели друг друга. И ничего с этим сделать было нельзя, слишком сильно пропитала их взаимная вражда. Конное войско, да еще и с таким авторитетным командиром, каким был Арат, было опасно само по себе. Не приведи боги, взбунтуется, не оберешь беды. А потому все последующие выпускники сиротской сотни готовились для службы в тяжелой кавалерии по одному эскадрону в год. И командиры взводов тоже выходили из сирот только из тех, кто успел послужить, и повоевал уже с германцами и ляхами. Влияние Арата и его войска нужно было понемногу снижать. Благо его юная жена Степнячка успокоилась, нарожав детей и обвешавшись золотом от макушки до пят. До нее понемногу дошло, что даже у ханши нет такой жизни, как у боярыни в славенском княжестве, да и регулярные оплеухи, которые она получала от Арата, привели ее в состояние полнейшего душевного равновесия. Как бы ни была своенравна и избалована своим отцом Эдерне, прикословить мужу воину она не смела. И вроде бы нет причин для волнений, но все равно князь Самослав готовил противовес своему же конному войску, но уже из людей, преданных лично ему. Новое войско будет вооружено тяжелыми саблями, единообразными шлемами с назатыльниками и копьями. Из доспеха у них будет легкая полукираса, первые образцы которой только недавно вышли из-под тяжелого молота лотаровой кузни. Кирасы были дрянь, без ребер жесткости, но путливые умы искали все новые и новые решения. — Не сомневаюсь, почтенный Даян, не сомневаюсь, — благосклонно кивнул князь, — как новые мечи себя показали. — Сабли, — оживился Даян. — Превосходно, государь. То, что надо, когда с коня рубишь. А того мастера, который Елмань придумал, воистину благословили боги. Удар куда сильнее получается. У нас при старом Кагане пробовали кривые мечи делать, но с этими саблями никакого сравнения нет. Мастер Лотар — истинный колдун. — Примет меня подарок, Батыр Даян. Князь кивнул стоявшему рядом воину, и ему подали саблю, рукоять которой была богато украшена золотом. — Ты лучший из воинов степи! Наставник жадно схватил саблю и только что не обнюхал ее, ведь самые первые образцы ковали, согласовывая с ним каждый шаг. Десяток заготовок пошел на перековку, пока искуснейший воин, прошедший не один десяток битв, не одобрил и баланс, и полуторную заточку, и даже неведомую тут ел мань. И вот теперь он принимает из рук князя истинное чудо — клинок из переливчатого металла с рукоятью, украшенной так, что и самому Кагану впору. Даже ножны были обтянуты тонкой кожей с золотым тиснением. «Да я теперь!» — старый воин прослезился, что на его продубленные солнцем и ветрами физиономии смотрелось немного устрашающе. «Да мне же теперь вся степь завидовать будет!» Ни у одного хана такого меча нет. — Ни у одного, — подтвердил Самослав. — Даже у меня еще нет. А рукоять мастер из самого Константинополя делал. Носись честью. — Благодарю, Каган, — склонил голову старый воин. — Век не забуду. Детям и внукам эту саблю показывать буду. — Иди, — улыбнулся в усы Самослав. — Воины расслабились. — Я им расслаблюсь. Хищно оскалился Даян и заорал «Чего рты раскрыли? На позицию, лентяи! У вас экзамены на носу!» Самослав тронул коня, а свита двинулась за ним. По его знаку все отошли, и он остался наедине с Хатиславом, бессменным главой сотни. Однорокий мужик был по-прежнему могуч, как медведь, но уже оплыл и отрастил изрядное пузо, что по местным понятиям стало считаться отличием знатного человека. И вызывало у простонародия чувство глубочайшей зависти. Не каждому удается весной с таким брюхом ходить. Многие вовсе словно щепки высохли. — Как воин Дражко? — спросил князь в полголоса. Он даже здесь не поминал сына по имени, и пока что тайну удавалось сохранить. — Работает, государь! — серьезно кивнул Хатислав. — Я присматриваю за ним. Кроме меня и Ротного никто про княжича не знает. Пока не знает. Тут у нас чужаки редко бывают, да и отлучки его подозрений не вызывают. Мы сыновей знатных отцов иногда на побывку домой отпускаем. — Хорошо, — кивнул Самослав. — Мне не нужно, чтобы к нему с молодых лет подлизываться начали. Пусть настоящих товарищей себе находит. — Он их уже нашел, княже. согласно кивнул Хатислав. — У них там крепкая ватага подобралась, сорванец к сорванцу. — Спуску не давать, — сказал напоследок князь и повернул коня. У него еще было множество забот. Примечание. Елмани. Расширение лезвия на конце сабли. Изменяло баланс и усиливало рубящие свойства клинка. В то же самое время Константинополь. Жизнь в столице вошла в привычную колею. После разгрома купеческих контор-конкурентов местные мастера и купцы задышали чуть привольнее. Правда, в городе поубавилось славянских рублей и полтинников, которые очень полюбились ромеям за чистоту пробы и стабильный вес. Но что поделаешь, убитых уже не воротишь, и ромейские купцы потянулись на север, чтобы получить вожделенное серебро в Белграде, заплатив десятину княжеским мытарям. Скрепели зубами почтенные купцы, проклиная ремесленный люд, но деваться некуда. Они теперь с тех же цену ниже попросят, потому как дорога денег стоит и немалая пошлина опять же. Вацлав вместе с Нежданом и Яромиром сидели в корчме на бычьем форуме. Тут скотиной торговали, тут ее резали и разделывали, Именно здесь они ели лучшие блюда, приготовленные из свежайшего мяса, и именно здесь каждый полдень должен был появляться коста, оставленный в городе с небольшой суммой денег на расходы. Шумные завсегдаты, занявшие все столы в корчме, косились на крепких варваров, но без особенной злости. Народ уже остыл, а многие, лишившись дешевых товаров и серебра, приуныли». Не все в Константинополе страдали от жадности иноземных купцов, а цены ощутимо выросли, особенно на мед, любимое лакомство ромеев. Увидев движение руки Вацлава, к нему бросился владелец заведения. Он тоже истосковался по славянскому серебру, а эти клиенты, которых он видел перед собой, будут есть много и вдумчиво, не то что небогатые горлопаны, что только занимают место. Выпивая за час чашу дешевого кислого вина. Хлеб, — сделал заказ Вацлав, — суп из рыбы, жареная свинина с перцем и острой подливой, вареный горох, финики, пирог с курицей и пирожные на меду. — А вино пить будете? — поинтересовался хозяин, который не ошибся. Гости были голодны, а он хорошо запомнил их. Они бывали тут раньше, до бунта. — Кувшин неси для начала. — кивнул Вацлав. — Крепкого, из газы. — Сию минуту! — расцвел в улыбке Карчмарь. Он никак не мог вспомнить. Тут чего-то не хватало или кого-то. Точно, с ними еще был худосочный мальчишка-грек, который ел за троих, радуя Карчмаря своим нечеловеческим аппетитом. Где же он? — А вот он, прямо сейчас заходит в дверь. Карчмарь мысленно увеличил заказ. Он подаст еще один суп, еще одну порцию мяса и два пирога вместо одного. Все равно после этого парня даже посуду мыть не надо. Она будет вылизана до дочисто. — Хозяин, я проголодался! — вместо приветствия сказал Коста. — И почему меня это не удивляет? — проворчал Неждан, придвигая пирог к себе поближе. — С этим парнем нужно держать ухо востро. — Пока не заработал еду. — ответил Вацлав, поглощая наваристую уху. Тут она была просто замечательная. Рыба свежайшая, прямо из порта Феодосия, который расположился в четверти часа неспешной ходьбы отсюда. — Не было такого уговора, — искренне возмутился Коста. — Ты меня обещал досы кормить. Про работу ни слова не говорилось, и я свою еду заработал, вот. — Говори, — обронил Вацлав отрезая ножом изрядный кус свинины, густо посыпанный пряными травами, которые везли сюда из Индии. Именно они придавали такой аромат самому обычному мясу. «Архантесу-милицу привезли в город люди Патрики Александра», — шепотом сказал Коста. «Это купец Марк выведал через свои связи». «Пока еду не заслужил». Вацлав отодвинул от него глиняный горшок сухой, чем вызвал возмущенный вопль мальчишки. — Ты не дослушал? — уничтожающе посмотрел на него Коста и придвинул к себе суп. — Отдай! Я с самого утра ничего не ел, а уже полдень. Теперь послушай, что я узнал. Патрик Александр — человек в столице известный. Меня его слуги пару раз палками колотили, так что я хорошо запомнил. Он обычно в Большом дворце живет, у него там покои есть. Но по воскресеньям он ездит за город на одну виллу. — А зачем он туда ездит? — отложил ложку Вацлав и превратился в слух. — У него там родители живут! — торжествующе ответил Коста, уписывая суп за обе щеки. Он ломал хлеб и запихивал его кусками в рот, жадно поглядывая на уставленный явствами стол. — Какие могут быть родители у Евнуха? — изумился Вацлав. — Они же сироты, рабы! — Ну, конечно! — презрительно посмотрел на него Коста. — У нас в Романии! Чины за деньги покупают, между прочим. А большие чины — за большие деньги. Тут во мне варварские земли, где любой бродяга может архонтом стать. — Ой, за что? Коста почесал голову, куда прилетел подзатыльник. — Я же правду сказал. — Так вот, а откуда деньги на первый чин у безродного евнуха? Да у нас тут состоятельные люди докторам немалые деньги платят, чтобы они их любимому сыночку кое-что лишнее отрезали, а потом во дворец его пытаются пристроить. «А зачем?» — разинули рты войны, для которых такое действие было преступлением, противным воле богов. «Раз создали боги мужей с концом и яйцами, так и умерять они тоже должны с концом и яйцами. Исколечить собственного сына, лишив мужского естества, такое им бы и в голову не пришло» для того, чтобы благодарное чадо обеспечило их старость, непонимающе посмотрел на них Коста. Вот зачем. Кстати, Патрик и Александр своим родителям очень неплохо ее обеспечил. И братьям, и сестрам тоже. И, насколько я слышал, даже их внукам. Ты знаешь, где находится эта вилла? Задумчиво спросил Вацлав. Конечно, знаю, закивал лохматой башкой Коста. Пять миль за его каретой бежал, между прочим. Думал сдохну, лопай заслужил. Вацлав придвинул к кости пирог. Всё сказал? Не всё. Прошамкал набитым ртом мальчишка. Вы же варвары и в календаре ни уха ни рыла не смыслите. Воскресенье это завтра. Маленькая уютная вилла утопала в зелени. Патрик и купил её давно и она стоила совершенно немыслимых денег. Слишком дорога была земля на морском берегу рядом со столицей. Его мать и отец жили здесь, наслаждаясь покоем и достатком. Эти земли ограбили Авары пять лет назад, но раны войны уже затянулись, и ничего не напоминало о том несчастье, слава Богородице. Патрекий любил своих родных. Как и многие высокопоставленные евнухи, он был ромеем из хорошей семьи, и образование получил самое лучшее. Потому-то и сложилась его придворная карьера. Семья и деньги понемногу толкали наверх умного и упорного юношу, пока он не достиг потолка. Дальше двигаться просто некуда. Выше него стоял только сам император. И теперь вся жизнь Патрикия стала непрерывной борьбой за место под солнцем, привычной для всех царедворцев. Люди его уровня в империи считались небожителями. И тем удивительнее было для него однажды проснуться от того, что кто-то сел ему на грудь и закрыл рот крепкой ладонью. Перед глазами Патрикия покачивалось острие чудовищного по размеру ножа. Если издашь хоть звук, спокойно сказал молодой мужчина с русыми волосами и бородой, я выколю тебе один глаз, и тебе все равно придется говорить со мной. Если попробуешь позвать на помощь, и тебя услышат мои люди, то они перебьют всех, кто сейчас спит в этом доме. Если понял, моргни два раза. Перепуганный до смерти Патрикий послушно моргнул, а Вацлав снял с его рта руку и сел в кресло, стоящее рядом с постелью. — Ты понимаешь, кто я? — придушенно спросил Патрикий, который говорил шепотом. Уверенный вид бандита, который вломился к нему в дом, не сулил ничего хорошего. — Тебе нужно золото? Я отдам все, что есть, но лучше просто уходи. Тебя не станут искать, я обещаю. — Мне плевать на твое золото, — равнодушно ответил Вацлав. — У меня дело поважнее. Мать моего князя у тебя, Патрекий, и ты мне ее отдашь. — Ты человек герцога Само? — потрясенно спросил Александр. Мир, в котором жил протоассик только что перевернулся с ног на голову. «Варвары способны на такие вещи!» «Да!» — кивнул Вацлав. «Где она?» «Она далеко отсюда», — ответил Патрикий, голова которого работала с бешеной скоростью. «Очень далеко». «Тогда собирайся», — не раздумывая сказал Вацлав. «Покажешь, где это. Твои мать и отец поедут с нами». Он прислушался к тишине дома, в которой прозвучал негромкий стук в двери. Нежданный Яромир тенями проскользнули в комнату и молча встали рядом. Они приволокли с собой насмерть перепуганных стариков, родителей Патрекия. — А вот теперь можешь орать сколько хочешь, — удовлетворенно сказал Вацлав. — Твоя охрана мертва, а слуги заперты в подвале. — Господи, господи, господи, — застучал зубами Патрекий. — Спаси и сохрани. Не может быть такого. Никогда ничего подобного не бывало. Это просто дурной сон. «А ты чего хотел?» — непритворно удивился Вацлав. «Украл старушку, княгиню, и хочешь в своей постельке спокойно спать?» «Действие равно противодействию, Кастрат. Так мой князь говорит». «Я ее не крал», — с достоинством ответил Патрекий, который понемногу брал себя в руки. «Ее украл ваш человек, а мы всего лишь пригласили ее в гости. Да ее даже пальцем никто не тронул». «Ты про бывшего жупана Любушу говоришь?» — понимающий усмехнулся Вацлав. — Его голова уже в Новгород едет. Мы ее солью засыпали и медом залили, чтобы не протухло по дороге. — Вот как? — побледнел Патрекий. Такой прыти от варварского князька он не ожидал. Да, он переманил к себе немало мастеров, построил крепости и ведет дела, словно презренный купец. Это было удивительно, но вполне объяснимо но он действует словно опытнейший евнух из императорского секрета, и это было невозможно. Вожди варваров бывают хитрые, коварные, но они никогда не выстраивали длинных, многоходовых операций. Это было прерогативой императорской разведки, и любой из варварских царьков в такой ситуации либо смирился бы с происходящим, либо начал торговаться, либо пошел бы войной, наплевав на жизнь родственника. Герцог Само точно войну не начнет. Ведь зачем он тогда искал свою мать столько лет? — Где она? — спросил Вацлав. — Она в императорском имении Вифинии, — опустил плечи Патрекий. — Ее надежно охраняют. Вам не выкрасть ее. — А мы и не будем ее красть, — уверил его Вацлав. — Ты сам нам ее отдашь. — Я этого не сделаю, — гордо вскинул голову Патрекий Александр. Я верный слуга императора. Это измена. Тогда я щелкну пальцами, и твоих родителей прямо сейчас порежут на куски и скормят чайком. А ты будешь на это смотреть, — спокойно сказал Вацлав. А потом мы найдем твоих братьев, сестер и их детей, и все они тоже умрут, как умерли дети и внуки предателя Любуша. А ты, Патрикий, останешься в живых» и будешь винить себя в их смерти, пока не попадешь на встречу со своим богом. Только ты будешь ждать этой встречи слепым, без языка, без рук, без ног. Ну что, ты все еще готов выпячивать свою тощую грудь, или мы поговорим, как серьезные люди? Княгиня или жизнь всех твоих близких? Выбирай. — Да что же вы за люди такие? — глухо обронил Патрикий, который постарел и осунулся на глазах. Или вы вообще не люди, а демоны, вырвавшиеся из преисподней? Я согласен, слуга Архонта Склавинов. Вы получите свою милицу.